«То, что ты говоришь, пошло бы в разрез с моей совестью. Если мне суждено проиграть, я все равно проиграю». Он осмотрел короткий, толстый, имевший форму ложки конец своей клюшки. Его шар остановился из-за ветра на полпути, но занял очень хорошую позицию. Мы напряженно ожидали следующего удара. Помощники Нормана и слуги Майкла... Должно быть, почувствовали, что от результата этой игры зависит нечто очень важное. Они заразились нашим волнением. Майкл ударил. Его шар покатился прямо к флажку, и я едва подавила крик радости, когда он остановился в двух-трех метрах за ямкой. «Отлично», — сказал Норман, вздохнув с облегчением. Теперь я должен постараться сыграть так же хорошо. Меня снова охватил страх, когда его шар покатился к отверстию. Мне показалось, что партия подошла к концу. Но в нескольких метрах от ямки шар остановился. Казалось, Майкл выигрывает. Вдруг слуга Майкла с ужасом вскрикнул Шар Майкла, не докатившись до ямки, остановился. Майкл неподвижно смотрел на шар. Когда он поднял голову, наши взоры встретились. Судьба против меня. Спокойно сказал он. Шар Нормана... Занимал великолепную позицию, но я заметил, что Норман держал клюшку не так, как всегда. Он легко толкнул шар, и я едва поверил своим глазам. Шар прокатился мимо отверстия и остановился на целый дальше. Это самое коварное поле на всем плацу, — сказал он. Ваша очередь. На этот раз Майклу повезло. Его шар упал прямо в ямку. Поведение Нормана снова поразило меня. Он тщательно осмотрел свою чересчур короткую клюшку и счистил приставшие к ней комки земли. Но когда сделал удар, шар снова прокатился мимо. «Когда еще в жизни я не терпел такой неудачи!» Воскликнул Норман с видом человека, проигравшего партию исключительно по своей неосторожности. «Вы выиграли, все, Беннисад. И вы заслужили победу. Вам пришлось не раз бороться против неблагоприятных обстоятельств». «Майкл...» Снял шапку. На его лбу выступили крупные капли пота. Я рад, что выиграл. Я уж не надеялся на это. Мы пошли обратно к клубу. Джанет и я едем сегодня дальше, сообщил Норман. Это совсем не нужно, ответил Майкл. Я собираюсь отправиться завтра в горы, где останусь целую неделю. Пожалуйста, не ускоряйте из-за меня вашего отъезда. Дженет, разреши сказать тебе несколько слов наедине? Норман, не говоря ни слова и ни разу не оглянувшись, пошел в клуб. Мужчины — странные существа. Этой игрой их борьба закончилась. Я ответила Майклу, не дожидаясь его вопроса. Беатриче здорова. И она еще не замужем.